Вместе с Авдием их было человек двенадцать, так показалось ему, тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за нашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному подвое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы, таких как Ленька и более взрослых парней, как Петруха, было полно. Все куда-то и откуда-то ехали в разгар летнего сезона типичное смешение азиатских и европейских лиц. И хотя сюда то и дело заходили работники милиции для наблюдения за порядком, и хотя на станции на каждом шагу встречался милиционер, их это не беспокоило. Пообедали они быстро, уступив место другим, жаждущим своей очереди перекусить дежурными блюдами, И после этого по какому-то неуловимому знаку незаметно рассредоточились, каждый со своим багажом, с вещмешком, с портфельчиком, в которых несли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи. Вот так гонцы разъехались по местам, растворились в бескрайних просторах здешних степей при Моюнкумье. Петруха, а с ним Авдий и Ленька отправились втроем, как и было задумано и санкционировано самим, которого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что сам незримо руководил всей операцией, не было никакого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдаленный конец, чуть не к моюнкумам, на попутной грузовой машине до отделения совхоза «Учкудук». За четвертак, выплачиваемый Петрухой из денег, отпущенных самим. На всякий случай сочинили они себе легенду. Они дешабашники. Авдий — плотник, самый нужный в здешних краях человек, что, кстати, соответствовало истине. Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с детства научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже на всякий случай, немудренный инструмент, рубанок, топор, долото предусмотрительно захваченный им из дому. Себя и Леньку Петруха должен был выдавать за штукатуров и маляров. Они, мол, на каникулах, учащиеся ПТУ, и ехали, стало быть, на отхожий промысел в далекий Учкудук, в Прямоинкумье, подзаработать у степняков на постройках домов. Версия вполне правдоподобная. День стоял знойный, но в открытом грузовике было легче не так припекало и продувала свежим степным ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была никудышная, вся разбитая. Когда машина притормаживала у колдобин, пыль из-под колес настигала тучей, оставалось только отмахиваться да откашливаться. Единственное, что примерялось тяжелой дорогой, окружающее пространство, невольно появлялась мысль, были бы крылья, полетел бы над землей. Теперь я как бы воочию убедился, что Земля — это планета, — думал Авдий, стоя у кабины. И как тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том ли дело, что предубеждение, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, — на котором все зрители-заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, орут «гол, гол, гол», это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача быть человеком, сегодня, завтра, всегда, из этого складывается история. Куда мы едем сейчас? Ради какой жизненно важной надобности люди ищут отравы себе и другим? Что их толкает на это? И что они находят в том страшном круге отречения от самих себя? Вучкудуки в этом поистине затерянном и богом забытом казахском поселке, Они сходу нашли себе работу, подрядились на пару дней штукатурить и столярничать в недостроенном доме одного чебана. Сам чебан находился с отарой на отгоне, семья была с ним, а стройка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, шабашники. Они объявились, будто наперед знали.